Переворот черных полковников. Греция, 21 апреля 1967 года. В 1967 году в результате военного переворота в Греции установился тоталитарный режим, просуществовавший 7 лет. В данном случае диктатуру олицетворяет не какая-то одна сильная личность, а целый ряд офицеров. Вот имена главных героев. Пападопулос, Паттакос... Кардамакис, Нацинас, Гагусис, Велиос, Хаджепетрос, Макариозос, Мексис. В середине 60-х годов в Греции наблюдался кризис власти. Постоянные конфликты между королем Константином, зашедшим на престол после смерти своего отца короля Павла в 1965 году, и парламентом приводили к частой смене кабинета министров, Это вело к нестабильности в обществе. В отличие от Павла, умело лавировавшего между различными политическими партиями и имевшего хорошие контакты с руководством армии, Константин оказался не способен существенно влиять на расстановку сил в стране. 15 июля 1965 года король грубо отстранил с поста премьер-министра Папандреу, лидера союза Центра и назначил на этот пост лидера правых сил Афанас Лагиса Новоса. Дворцовый переворот натолкнулся на решительное сопротивление. 70 дней не прекращались бурные демонстрации протеста. Вершиной этих выступлений явилась политическая забастовка 27 июля, в которой приняли участие 50 тысяч человек». Основные требования бастующих заключались следующем восстановить конституционные и профсоюзные свободы. 17 сентября 1965 года отколовшемуся от Союза Центра правому крылу во главе со Стефанополупасом удалось сформировать правительство, получившее в парламенте вотум доверия, Большинством в один голос. В состав правительства вошли деятели, которые опирались исключительно на поддержку военных и королевского двора. Дворцовый переворот 1965 года в Греции вызвал полосу политической нестабильности в стране, что отрицательно сказалось и на экономике. Власть сконцентрировалась в руках военных и королевского двора. Все больше стало проявляться тенденция к установлению открытой военной диктатуры. Правительство Стефанополос-Паса 21 декабря 1966 года ушло в отставку. Новый кабинет во главе с председателем Национального банка Пороскева Полосом должен был подготовить такие условия для проведения парламентских выборов, которые бы обеспечили Национальному радикальному союзу уверенную победу. В начале 1967 года развитие политического кризиса в Греции достигло крайней остроты. Правительство было не в состоянии справиться с растущим недовольством, а оппозиционные силы не могли решительно повернуть развитие событий в нужную сторону. На фоне такого шаткого равновесия королевский двор и лица, финансирующие его, готовились навязать военную диктатуру при помощи хунты генералов Одновременно хунта греческих полковников готовила военный переворот на основе плана НАТО. В годы оккупации на Ближнем Востоке был создан Союз молодых офицеров, САН, открытое ПРО. Монархической направленности. Организация эта впоследствии была расширена и переименована в Священный Союз Греческих Офицеров – ИДИА. Явные диктаторские устремления лидеров Союза скрывались под лозунгами национальных идеалов. Руководители Союза культивировали среди младших членов представление о том, что вступление в эту организацию означало для них приобщение к кругу избранных и таким образом открывало путь для скорейшего зачисления в офицерский корпус. Все эти факторы позволили некоторым политическим наблюдателям предсказывать скорое установление диктатуры, которая только и способна разрешить сложившиеся проблемы. Метод решения политического конфликта с помощью диктатуры неоднократно применялся в Греции в XX веке. Так, в 1923 году была установлена диктатура Пластираса. В 1925 году генерал Пангалас осуществил государственный переворот. В 1936 году к власти пришел генерал Метаксас, а в 1953 году – Папагус». Официальные лица, однако, отрицали возможность установления в стране диктатуры, считая, что время военного правления в Европе прошло. Народ готов даже пожертвовать жизнью в защиту своих свобод. Армия же будет защищать народ. 30 марта 1967 года Национальный радикальный союз Р.Р. спровоцировал правительственный кризис, в результате которого правительство... Параскева-Пулоса ушло в отставку. 3 апреля король вручил лидеру Эре Канелопулосу мандат на формирование правительства с правом роспуска парламента и проведение досрочных выборов, если оно не получит вотума доверия. Правительство Канелопулопоса Не только не получила поддержки большинства членов парламента, но и натолкнулась на осуждение всех парламентских фракций. 14 апреля парламент был распущен, и на 28 мая назначены парламентские выборы. Вскоре стало ясно, что позиция наверняка выиграет выборы. В этой ситуации в кругах генералитета и королевского двора видели единственным выходом из политического кризиса установление диктатуры. 20 февраля 1967 года король отдал приказ генералу Спандидакису, начальнику генерального штаба, готовить переворот. Об этом приказе знали высшие офицеры – Калиас, командующий первым армейским корпусом, Манетос, командующий вторым корпусом, Зайтакис, командующий третьим корпусом, Пападопулас, командующий вооруженными силами на островах, Ангелис, заместитель начальника генерального штаба и некоторые другие. На высшем военном совете, возглавившим переворот, Спандидакис, и другие генералы проявили нерешительность в отношении даты проведения переворота. Одни называли 2 апреля, другие – 23 апреля, а третий даже – 28 мая, дату проведения парламентских выборов. Видя эти колебания и нерешительность, представители малой хунты полковников и их сторонников назначили выступление на 21 апреля. И Спандидакис, который заигрывал с обеими хунтами генералов и полковников, полностью солидаризировался с ними. В ночь с 20 на 21 апреля 1967 года хунта полковников впустила в действие натовский план Прометей, который предусматривал немедленное вступление в действие вооруженных сил в случае возникновения угрозы войны с социалистическими странами или... коммунистического восстания. Ранним утром 21 апреля 1967 года жители Афин были разбужены шумом танков, двигавшихся по городу, а радио уже передавало обращение полковника Пападопулоса греческому народу, в котором он сообщал, что в стране произошла революция. Но это был государственный переворот. К власти пришло военное правительство в главе с Пападополосом, управляющей страной вплоть до 1974 года. Сами военные назвали переворот революцией 21 апреля, призванной вывести страну из состояния хаоса и разрухи. Переворот произошел бескровно, жители Греции пассивно отнеслись к установлению военной диктатуры. С одной стороны, такая реакция была вызвана страхом перед новым правительством, которое с первых часов начало арестовывать людей, симпатизировавшим левым. а с другой объяснялось тем, что греки устали от постоянных политических кризисов на протяжении последних десяти лет и связывали с военными надежды на установление стабильности. Из всех представителей дохунтовского политического мира только король Константин совершил попытку открыто выступить против режима. Подготавливая план контрпереворота, Константин обратился за помощью к представителям старого истеблишмента — Папандреу и Канелопулусу. Оба согласились поддержать короля, хотя и понимали, что шансов на победу у него почти нет.